Глава десятая. Расследование начинается. Ответ на этот вопрос пришел к Алексею утром. Он лежал в кровати и ласково перебирал Варенькины волосы, как вдруг вскочил в одно мгновение на ноги. — Что случилось, Леша? — опешила Варвара-санна. — Я понял. Одно обстоятельство мучило — «Теперь я понял. Какое обстоятельство?» «Не обращай внимания и не волнуйся. Это я так веду расследование. Мне нужно срочно повидать Яшу». Наскоро умывшись и даже не попив чаю, Лыков побежал в земскую больницу. Титус уже не спал и выглядел много лучше, нежели вчера. Плотно закрыв дверь в палату, Алексей подсел к другу и сказал вполголоса: Извини, я налетом, без гостинцев. Весь вечер голову ломал. Что-то в покушении на тебя не сходилось, а утром понял. Скажи, этот тип шарил по твоим карманам после того, как нанес удар? — Титус на секунду прикрыл глаза. Я сразу потерял сознание, но ненадолго. Очнулся, лежу на животе, и кровь со спины сочится. Слышу удаляющиеся шаги тихие и тихие. Хочу повернуться, чтобы разглядеть его, но вовремя соображаю, что он это заметит, вернется и добьет, и опять теряю сознание. А, -а, -а. если бы он тебя обыскивал, то ты лежал бы на спине, а не на животе. Как бы иначе он залез во внутренние карманы сюртюка? — Да, логично. Но нападавший этого не сделал. Ударил, как он полагал, точно в сердце, постоял немного, убедился, что ты не шевелишься, и ушел. Тогда вопрос. А почему он не забрал собственную записку, которая приманивал тебя к казарме? Ведь это же улика! Автор записки пришел не сам, а нанял Громилу. Да, но в записке тебе велено было явиться с двадцатью рублями. Ты можешь представить Громилу, который знает, при жертве есть такие же деньги, и удержится забрать их? Даже если ему строго-настрого накажут тут же уходить и ничего не трогать, он не уйдет с пустыми руками. Опять же, часы, бумажник, может быть, и паспорт, а? Согласен. Таких громил не бывает. Вывод. Или покушавшийся действительно был подослан автором записки, но не знал ее содержания и даже то, что она вообще была... Писавший сам хотел забрать ее с твоего трупа после ухода убийцы, но ему помешал рукавицын младший Или... Или напал на тебя кто-то другой, никак не связанный с автором записки. Кто же этот человек? И что, он шел к вечерком вдоль казарм, увидал меня и подумал, дай-ка ударю да убегу, так что ли? глупость. Сыскной надзиратель Щукин считает, что убийцы детей не из местных. Беглый или дезертир из тех, что прячутся по деревням у раскольников. А еще где-то в уезде скрывается банда Челдона. Помнишь такого? Гаврила Челдон, который Мезенской, Возможно, маньяк, кто-то из его горлорезов. Трудно в это поверить. Зачем профессиональным преступникам идти на такое? Полицию будоражить? Чего в жизни не бывает. Если это маньяк, то он сам собой не владеет. Зато Челдон хорошо владеет. Он маньяков два счета вычислил бы и сам бы его на нож поставил. Лаванду гробить. Ну, значит, остается первая версия. Автор записки стоял поблизости и ждал. Если бы не этот юноша, кстати, а рукавице не старшем, ты не будешь против, если я возьму его на службу помощником управляющего? Пока ты лечишься, он станет исполнять твои обязанности, а по выздоровлении останется при тебе. — Леха? Я только за. Как раз сейчас лежал и думал, кого бы тебе предложить, чтобы дело не стояло. Ивлам Перафаилович — лучший кандидат. Самый честный из здешних съемщиков, потому никак не разбогатеет. О таких в народе говорят гол да исправен. А уж после того, что сделал для меня его сын... Вот и договорились. «Лечись, отдыхай», а я побежал дальше. Довольный согласием Титуса, Лыков отправился искать Евлампия Рафаилча. Тот жил в пригородной деревне Каленова, почти на берегу Ветлуги. Распрашивая редких прохожих, сыщик добрался до нужного места, но на дома не оказалась. И -и, барин», — сказала его жена, опрятная и приветливая женщина. Хозяин мой еще в пять часов ушел по делам, и раньше девяти не вернется. Так, почитаю уж тридцать лет. Может, передать чего? — А Тимофей дома? Хозяйка даже обиделась. — Он что, лодырь у нас, что ли, дом-то сидеть? При отце ремесло обучается. — Где же мне вашего мужа искать? — Он мне не докладывает но сегодня по случаю знаю. Под стрелкой он должен быть. Купцу Зюзину подрядился Беляну сладить. Спасибо. Поймав на дороге телегу, Лыков запятак доехал до устья Красницы. Неподалеку, возле ближнего из трех оврагов стрелки, из воды подымался остров среднего размера Беляны. Два десятка мужиковка копошились вокруг, выкладывая из бревен корпус. Евлан Пирафаилович стоял по пояс в воде с топором в руках и руководил работами. — Пахом! — Колоти распор, покуда не заклинит. — Так? — Хорош! — Теперь клади новую вязь, только комель сперва обтиши, а то не войдет. Увидев на берегу Лыкова, он обрадовался. «Приветствую! Не ко мне ли, Алексей Николаевич?» «К вам!» «Разговор имею!» Рукавицын сунул топор за пояс, зычно крикнул. «Ребята, перекур!» Вышел из воды, мокрый, обсыпанный щепой, подошел к Лыкову и приподнял картуз. Я не вовремя, Еблампий Рафаилович. Моненько не ко времени. Но ежели быстро вода в реке спадает, Могем не успеть спустить. Я постараюсь покороче. Слышали, что с моим управляющим случилось? Слыхал. Рукавицын снял шапку и перекрестился. Како лихо в городе творится! Николи такого не было. Дай Бог выздоровление Якову Францевичу. Как он? Выживет и даже выздоровеет. Но до осени проведет в больнице, а в Нефедьевке дела стоят, делать их некому. Не желаете ли пока заступить на его место? Временно, до выздоровления господина Титуса. А когда он вернется, останетесь при нем в помощниках. Съемщик стоял, видимо, ошарашенный предложением и растерянно теребил бороду. — И Ивлам, Перафаилович, че молчите? — Боязно, — проговорил, наконец, Руковицын. — Ведь я простой мужик. Така ответственность. А ну, не справлюсь. Мы этиких делов никогда не вели, сноровки не имеем. Да ведь не боги горшки обжигают. Лесные дела хорошо вам знакомы, а они самое главное. Нововведение на вроде паркетного завода можно пока и отложить. В прочих вопросах согласовывайте со мной. Я здесь не меньше двух месяцев проживу. Ну и к Якову Францевичу всегда можно прийти в больницу, а осенью он и сам уже вправа вернется. Но съемщик с сомнением качал головой. Ой, беда, грехи наши. Не посеньки шапка. Насчет жалования, может быть, желаете узнать? Алексей Николаевич. Причем тут о жаловании? Если я в себе куражу не чувствую. Это скачок, из грязи да в князи. Помощник управляющего лучшего в уезде имения, простой мужик. Это к делается. А ну, как я вас подведу? Цесты даже хоть топис. А ну, как не подведете? Скачок же дело хорошее. А вы всю жизнь... Честным трудом право на него зарабатывали. Кого не спросишь, все об вас одно говорят, порядочный человек. Да ведь это самое главное. Посмотрите на себя. Вам шестой десяток, а вы по пояс в воде с топором бегаете. А как здоровье не станет? Здесь же другая жизнь, другой размах. Я ведь вас не воровать зову, а трудиться. Делать то, чем вы всю жизнь занимаетесь. — Да воровать мы не справимся, — пробормотал польщенный съемщик. — Вот соблазн-то! — Перелом о всей жизни! — А и то, откажусь сейчас, буду до старости козлом скакать, а она уж не за горам. — Туго так-то, что не хватит, то ер, что еж. Вы вот что, Алексей Николаевич, дайте мне подумать и с моей посоветоваться. Она у меня баба умная, живем мы тридцать лет, ладно, я без нее важного ничего не решаю. Можно я к вам вечером зайду? Нет, вечером меня допоздна дома не будет, днем сумеете, где и когда вам удобнее. — А, например, на в двенадцать в чайной Беленцова годится? — Где это? — На полукруглой возле угла с набережной. Чистое место. Договорились. Рукавицын назначил за себя из мужиков старшего, а сам, взяв сына, поехал на телеге домой. Лыков прокатился с ними до угла дворянской. По пути он разговорился с Тимофеем, поблагодарил за помощь, оказанную Титусу, расспросил об учебе о дальнейших планах на жизнь. Парень очень ему понравился, скромный, не глупый. Через пять минут Тимофей обмолвился, что мечтает стать учителем. Ну, это дело возможное, поддержал его Алексей. Вот тятенька твой согласится на мое предложение. «И пошлем тебя в гимназию в Кострому, а после нее и в университет поступишь». Емлан Перфаилович только крякнул и без нужды стегнул лошадь. Когда Лыков вернулся домой, он уже точно знал, что за ним следили. Но следили, можно сказать, блестяще, высокопрофессионально. Опытный сыщик хвост засечь не сумел, а только почувствовал его. Что же это за люди такие? Улицы пусты, любого прохожего видно за версту. Дома Алексея ожидало новое знакомство. Проходя мимо людской кухни, он обнаружил в ней двух незнакомых мужиков и девушку по виду горничную. Все трое, степенно и молча, пили чай с белевской постелой, вытирая под платками. Мужикам было лет по тридцать, крупные, с широкими плечами и похожие друг на друга, как братья, вида оба серьезного и немного мрачного. Девушка при рассмотрении оказалась молодой и привлекательной, но с каким-то неприятным, почти змеиным взглядом. При появлении хозяина все трое встали и чопорно поклонились. Лыков ответил вежливым приветствием и прошел в гостиную. Там его ожидала еще одна незнакомка. Барышня лет двадцати трех с красивым точенным лицом, ярко-зелеными глазами и чувственными губами Сидела в инвалидном кресле каталки и с любопытством разглядывала вошедшего. Одета она была в модное элегантное платье, покроя принцесс, с накинутыми поверху волокотскими кружевами. Выглядела незнакомка чрезвычайно эффектно, особенно для Варнавина. Примечание. Платье, покроя принцесс, приталенное под грудью, носилось барышнями. Конец примечания. — Так вот вы какой, Алексей Николаевич, — сказала она приятным певучим голосом, — я вас по рассказам Вареньки совершенным геркулесом представляла, а вы, оказывается, совсем обычный на вид. — Здравствуйте, Полина Мифодьевна! быстро нашелся сыщик. А вы вот совсем такая, как Варя описывала. Настоящая красавица. Очень рад знакомству. По креслу каталки он догадался, кто перед ним. Варенька в письмах сообщила ему, что познакомилась и быстро сошлась с дочерью богатого здешнего помещика Смецкова. У барышни была нелегкая судьба. Четыре года назад, катаясь верхом по пригородным дорогам, она попала в беду. Как потом оказалось, в двух верстах впереди нее мужики-сергачи вели на цепях прирученного медведя. Их не было даже видно за дальностью, но запах зверя остался и напугал лошадь. Она неожиданно разволновалась, прыгнула через канаву и понесла. Юная наездница оказалась на земле со сломанным позвоночником. Три недели Полина металась между жизнью и смертью, находясь в полном сознании. Она прошла обряд еле освящения собором из семи священников и уже приготовилась к встрече с Царем Небесным. Но тот решил все же вернуть свою дочь на грешную землю. Барышня выкарабкалась, но осталась неизлечимой калекой, ноги ее не слушались. Отец, вдовый и пожилой, сам чуть не умер у постели единственной и нежно любимой дочери. Он был счастлив даже таким исходом, главное, что жива. И обрушил на инвалидку все свои родительские чувства и все капиталы. Барышня не знала отказа ни в каком капризе, но удержалась в рамках добронравия. Умная, красивая, тонкочувствующая, она стала примой здешнего общества. И только один бог знал, какое она несет при этом бремя. В двадцать лет оказаться калекой без малейших шансов на выздоровление говорили что иногда присутствие духа покидало барышню и тогда от нее прятали в доме санетки и ножи но она перебарывала тоску и опять появлялась на людях молодая и веселая красавица высшего разбора только не встающая с кресла смецкая быстро сдружилась с варенькой будучи ровней ей и по уму и по воспитанию последняя в письмах мужу чрезвычайно ее расхваливала. — Рада и я, наконец, вас увидеть, — ответила барышня, не спуская с Алексея необычных колдовских зеленых глаз. — Давайте теперь познакомимся поближе. И протянула колежскому Олежскому руку для поцелуя. Сердце того неожиданно екнуло. — Что еще за чудеса? Они были одни в комнате, Варенька куда-то подевалась, и в этом простом движении руки сыщику увиделось что-то необъяснимо порочное. Он принял маленькую изящную ладошку, наклонился и почтительно поднес ее к губам. Неожиданно у него закружилась голова. От смецкой приятно пахло дорогими французскими духами, а от волос еще и Макасарским маслом. Примечание. Макасарское масло. От названия города Макасар в современной Индонезии. Средство по уходу за волосами. Смесь прованского масла и красной растительной краски. Конец примечания. Поцеловав запястье, Лыков отступил на шаг, но не тут-то было. Полина Мефодиевна цепко держала его ладонь в своей и не отпускала. Положение становилось уже для Алексея двусмысленным. Инвалидка пыталась заигрывать с ним. С мужем своей приятельницы в первую же минуту знакомства? Лыков растерялся, но тут, к счастью, вошла Варенька и Смецкая мгновенно отдернула руку. — О! Вы уже познакомились? «Очень хорошо. Вот, Полиночка, это и есть мой благоверный. Прошу любить и жаловать». «Жаловать обещаю, а любить оставляю тебе», — смело ответила барышня и даже не покраснела. Зато покраснела от излишне фривольной шутки Варенька. Чтобы перебить неловкость, Алексей спросил, деланно бодрым голосом, А что за гости у нас в людской кухне? — Это моя верная свита, — пояснила Полина А ким и Елли всюду меня носят. А Аннушка — камеристка. Без их помощи я никуда, коллега бездвижная. Вот уж их не обижайте. Странный поначалу разговор быстро перешел в дружескую беседу за чашкой чая. Смецкая выказала в этой беседе большой ум и начитанность, тонкость и самостоятельность суждений. Рассказывала интересно о Ветлужском крае, вздыхала о столицах. Столиц этих она никогда не видела и ехать туда по понятным причинам стеснялась. Варышня выписывала целых шесть литературных журналов, изучала философию и естествознание. Чувствовалось, что сильная натура, попавшая в трудную ситуацию, борется и не сдается, и что борьба эта отнимает у молодой женщины много-много сил. За улыбкой красавицы Лыкову почудилась усталость. Разглядев это, Алексей понял и симпатию Вареньки, и сам проникся к барышне симпатией и сочувствием. Живая беседа так увлекла Лыкова, что он чуть было не пропустил встречу в чайной. По счастью, Варнавин столь невелик, что в любой его конец можно поспеть за пятнадцать минут. Спохватившись, сыщик встал и поторопился откланяться. Смецкая позвала семейную пару к себе в гости. «Завтра ко второму чаю». И Лыковы охотно согласились. Внезапно из детской ворвался в гостиную Чунеев с замотанным в розовый платок горлышком. — Ула, папа, мама! — закричал он и бросился бороться с отцом. Лицо Полины Мефодиевны исказило гримаса. Она прижала красивые руки к вискам и сказала глухо, — Ах, у меня всегда от детского крика мигрень начинается. Пойду я тоже. В смысле поеду. Юного горлопана тут же унесли обратно, но смецкая не изменила решение. На ее зов из людской явились Аким и Елли. Как перышко подхватили они барышню вместе с каталкой и вынесли на крыльцо. Мелькнули только подошвы ее модных ботиков, чистые-чистые, никогда не ступавшие по земле. Выждав минуту, коллежский асессор пошел следом. Мужики чинно наступали по обеим сторонам коляски. Сзади семенила Аннушка. Действительно свито. Какой-то мальчишка подбежал, поглазел на странную процессию и, видимо, что-то сказал. И тут же получил от камеристки увесистую оплеуху, зарыдал в голос и почесал вдоль дворянской а Лыков быстрым шагом отправился на полукруглую. Когда он пришел в чайную, съемщик был уже там. Они сели в чистой половине и заказали чайную пару с сушками. Едва половой удалился, Алексей с нетерпением спросил. — Ну что, надумали? — А, соглашусь, сразу же решительно бухнул рукавицын. Верно вы сказали. Не боги горшки обжигают, а работы я не боюсь. — Вот славно! — обрадовался Лыков. — Может, по такому случаю что-нибудь покрепче чаю? Но свежеиспеченный помощник управляющего отказался. Не привык пить посреди присутственного дня. Им принесли фаянсовые чайники соловянными носиками, чашки и связку сушек. Начался обстоятельный разговор. Евлан Перфаилыч постеснялся спросить про жалование. Опекун понял это и сам все рассказал. 250 рублей денег плюс провизия от имения для всего семейства. Вместо телеги новому служащему теперь полагался экипаж с кучером. Кроме того, На время исполнения обязанностей управляющего бывшему съемщику начислялась доплата до жалования последнего, еще 250 рублей ежемесячно. Сообщив это, Алексей немедленно выдал рукавицыну сотенный билет в качестве подъемных. Тот был ошарашен. Его новое месячное жалование равнялось прежнему годовому доходу. Еще хозяин сказал своему новому работнику, «Жить в вашей семье лучше в имении, поближе к делу, место найдется». И тот согласился, а говорил только, что хочет перевести с собой и скотину, лошадь, корову и десяток овец. Алексей хмыкнул и разрешил. Сказал, «Почувствуете новый достаток? Сами от нее откажетесь». «Итак, Евлампий Рафаилович, вы теперь трудитесь на меня. Отсюда мы сначала пойдем к нотариусу, где сочиним и подпишем контракт, затем в больницу к Якову Францевичу обсуждать накопившиеся дела. Но прежде я хочу вас кое о чем расспросить. Помните, на пароходе я уже заговаривал с вами о маньяке, убивающем детей?» Скажите мне честно. Что о нем в городе люди говорят? Снова вы об нем, нахмурился бывший съемщик. И господин Титус тоже меня дибил. По что вам это тупырь? Примечание. Дибить. Спрашивать. Ветлужское. Конец примечания. — Да это он чуть Титуса на тот свет не отправил. — Эва как! — ахнул Руковицын. — Расканальский сын! — А за что же? — Ян Францевич решил его сам сыскать, поскольку полиция у вас бездействует, а у него своих двое детей, да еще мои приехали. Хотел их обезопасить. — — Он, люди Людебайли, бывший сыщик? — Да, а я настоящий, там, в Петербурге, и прибыл сюда по душу этого, как вы сказали, раскональского сына, пока не прикончу его, не уеду, так что помогите мне вашим знаниям людей и местности, начните со слухов, ведь не могут же обыватели молчать о таком деле. Вдруг подсказку какую дадут, люди, Алексей Николаевич, глупы и говорят потому всякую глупость. Например, например, что жиды младенцев православных казнят. Какая же из этого подсказка? А в Варнавине есть евреи? Один только и есть, что аптекарь. Вон его военное заведение из окна, видать. Бухвинзер фамилия. Без семьи живет? Солдатской вдовой сошелся, но к нему ездят одноверцы. Из Юрьевца раз в месяц появляется зубной техник. И еще иногда на день-два поставщик, этот, как его, от слова дрожки. «Дрогист?» примечание драгист оптовый торговец с фармацевтическими и химическими препаратами конец примечания во ему фамилия гудкин прописан в костроме а снабжает всю округу то есть иногда их сходится здесь трое особливо на ярмарку ну так что с того они хоть и жеды но люди как люди Ну, может, обсчитают иной раз на Рубь целковой, ихнему племени без этого нельзя. Причем тут удушенные младенцы? Конечно, ни при чем. Но это единственное обывательское предположение? Нет, еще есть. Лонись бают, за бачкарихой в лесу пенек видали. А в расщелину его ножик воткнутый острием вверх. «Ну и что?» — удивился Лыков. «Как что?» — опешил в свою очередь Руковицын. «Волколак обернулся!» «Какой еще волколак?» «Оборотень?» «Нет», — терпеливо объяснил Гевлампий Рафаилович. «Оборотень — это оборотень, а волколак другое». Тоже из людей кровь пьет, но обнаружить его много труднее. Ходит он в образе волка, а может обернуться собакой там или кошкой или корягой в лесу. Не отличишь и мимо пройдешь, а он тебя сзади. хватит Но пенек с ножиком тут при чем? А так в него волкалака, обращаются. Кто знает волшебный заговор, тот через этот ножик перед закатом солнца перекувыркнется и примет образ волка. А к утру, обязательно до свету, переворачивается опять, но уже через спину, с той стороны пенька. И снова человек. Но ежели кто тот ножик из пенька успеет вынуть то волкалак навсегда останется в образе волка. — Да, темный у вас на ветлуге народ. — Я бы тоже, Алексей Николаевич, не поверил, Кобы не был самолично тому свидетелем. У нас в Быструхе, откуда я родом, был свой волкалак, Семкой звали, рыжий и глаз тяжелый, Прямо ноги отымаются, когда он на тебя зырит. Незаконный сын был от колдуна, потому заговоры знал. В церкву никогда не ходил. Лошади его шибко боялись, шарахались. И мы раз подростками оберышили, так в лесу у в деревни пень, и вьем ножик торчит. Так и положено острием вверх, испугались понятно. Но товарищ мой Васюха смелый был, избавлю, говорит, деревню от волколака. Взял тот ножик и в кусты забросил. Примечание: оберышить, обнаружить. Ветлужское. Конец примечания. И что потом было? Помер Васюха на другой же день. Сердце Вишли разорвалось ни с того ни с сего. А Семку Рыжего больше никто никогда не видел. Так волком и остался. Суеверие. Но насчет бочкарихи расскажите поподробнее. Да там вообще место нехорошее. Люди, которые год пропадают. Ну, у нас много есть таких мест, где люди пропадают. Целые разбойничьи села имеются, в которых столетиями прохожих убивают и грабят, а потом тела прячут. Это мы знаем. Но Бачкариха деревенька самая простая. Нету там никаких разбойников. А пенек нашли и сразу вспомнили, что пастух у них тем годом пропал. Еще... Нонешней весной паломник потерялся, и один прохожий бурлак. Вот это уже интересно. Не шайка ли Челдона там под волколака работает? Какого такого Челдона? Налетчик есть такой, опасный человек, из Москвы убежал и где-то тут поселился. С ним еще шесть головорезов. Изредка он и в Варнавине появляется, но только по ночам, и не в самом городе, а в кузнице Снедкова. Знаю, Снедкова. Двуличневый человек все ищет, как бы кого поддедюлить. Главный в варнавине шильник. Он еще, значится, и укрыватель. — Ну, на него похоже. — У вас в Бочкарихе случайно знакомых нет? — Трифил Одинцов. Помощником Водолива со мной пятый год ходит. Справный мужик, порядочный. — Как бы мне его увидеть? — Легче легкого. Завтра среда, базарный день. Он приедет корзины продавать. Познакомьте меня с ним. Хочу скататься в бочкариху на разведку. Понадобится местный деревенский, к которому будто бы я приеду по делам. Какие могут быть дела у вас с простым мужиком? Токмо переполох подымите. Вы сведите меня с Единцовым. А уж мы с ним решим, как лучше сделать. Я же сказал, что сыщик. Переодеться и прикинуться умею. Эх, звери курицы. Не подведите ток трефила Очень постараюсь. Понятно, что ему там жить потом. Еще вопрос, Евлан Файлович. Расскажите мне о ваших уездных начальниках, которые лесным делом тайно занимаются, вместо того, чтобы убить, словить. Ах, эти. Мы их тут про себя называем. Дворянская артель. Кто в ней состоит? — Рукавицын задумчиво почесал пятерней затылок. Сам от я от них далеко отстаю, только слухами пользуюсь. Благородиев в Варнавине будет человек, наверное, с тридцать, но в артель входят не все, а только узкий круг. Остальных туда то ли не берут, то ли они сами не хотят. Вот, к примеру, ваши знакомые из парохода. Господин Панибратов и муж той барыни самопальщиков. Они оба не состоят. Рязановского бают звали, да он не пошел, потому совестливый. А кто состоит? Заправляет всем исправник Бекарюков. Сильная личность. Гроза обывателю. Он эту артели придумал. Два главных у него помощника пристав Поливанов и воинский начальник Готовцев. А в простых артельщиках ходят предводитель дворянства, председатель земской управы, член присутствия по крестьянским делам, уездный казначей. О том годе присоединился директор Конторы 17-го Борисоглебского удельного имения. Просятся двое гласных из помещиков, да их не берут. Бают по весне, вошел и городской голова. Его тоже сперва не брали, а вишь сгодился. Получается, в благородной артели вся верхушка? Получается так. А судебный следователь Серженко не с ними? Того не знаю. Щукин Иван Иванович. Это сыщик? Он мужчина серьезный. Два креста имеет. Один за Болгарию, другой за Туркестан. Говорят, сам Скобелев ему их вручал. Но Иван Иванович никогда кресты те не надевает. В прошлом годе на Михайловскую ярмарку споймал он вора, что карманной выгрузкой занимается. Не наш из Калагрива приехал. Отвел Иван Иванович его в полицию, и там, взявший молоток, парню пальцы на руке все и раздробил. Все до единого? Как есть! И как же тот потом жить будет? Чем калеки себя прокормить? А господину Щукину это без интереса. Да. Вот тот и оно, потому в городе его и боятся. Исправник у нас огневый, не до народа ему. Налетит к случаю, накричит и уедет, тоже строгой, но отходчивый. А Иван Иванович не кричит, но мороз пробирает, ежели перед ним в чем пробинишься. А может, так и надо с нашим-то братом? В Варнавине теперь воров карманных нет ни одного. Ну, не знаю. А где дворянская артель? Лес промышляет. Вблизи? Нет. Тут им было бы неудобно, слишком на виду. Другие съемщики мигом написали бы губернатору. Они на вятку ездят. Там тоже еще лес остался в самых верховьях. Весну, глядишь, начальство поубавилось, все на промысел уехали. Одни их помощники с портфелями бегают. Ну, Евлампий, Рафаилыч, будет на сегодня разговоров. Пошли к нотариусу. Эй, половой!